И в том права Грекиня, что некоторые головы укоротить надо. Он вышел к боярам, обижал горящими глазами их лица и не без умысла остановился на князе Василии. «Приведи под крепким караулом князей, братьев моих, ко мне». Бояре незаметно переглянулись. Он хочет бить их их же руками. Не успели братья-государевы Андрей Горяй, Углицкий и Борис Волоцкий бледные, вступить в шатер государев, как в раз пали перед братом на колени. Они уже знали, что новгородцы под пыткой оговорили их. «Ежели бы не старая мать наша, — дрожащим от гнева голосом проговорил Иван, — ваши головы сейчас же слетели бы на плахе под топором ката». Не вас, милую, а ее седую голову, недолго уж жить ей. Идите к себе, но помните, если кто из вас еще дыхнет без моего позволения, плачьтесь на себя. Точно оплеванные оба поднялись с ковра и, не смея глаз поднять на теснившихся вокруг великокняжеского шатра бояр, пошли в свои полки и скрылись в шатрах. Реполовский, князь Иван Патрикеев и единомышленники их опять переглянулись. Лица у всех были сумны. Они начинали понимать, что их игра уже проиграна, и повесили головы. Старое уходит неудержимо, но что же придет на место его? В стороне окружили феораванти бояре которые расточали похвалы его знатной премудрости Пушкарской. Итальянец с любезной улыбкой раскланивался. В сопровождении ближних бояр великий государь выехал к святой Софии премудрости мудрости Божией взглянуть на сокровища, собранные святителями. В темных подвалах, за стенами которых не пробиль бы, пожалуй, пушки-фиорованти за чугунными решетками, среди седых косм-паутины появилась вся в парче и оксамитах кучка державцев. Все они были достаточно наслышаны о богатствах владычных, но того, что они тут нашли, и они не ожидали. Всех размеров ларцы, сундуки, бочонки были полны золотых корабельников, древних ивановых головок, жемчуга седого, алмазов, цветной играющих, зеленых изумрудов синих сапфиров, красных, как кровь рубинов, золотых топазов, слитков золота и серебра. Крупные янтари сияли золотыми, гранями своими. Ну и намолили, не без удивления покачал головой довольный Иван. Диво дивное и чудо чудное, каким Господь посылает. Прошли в следующую кладовую, там висели соболя сибирские драгоценные, седые бобры, куницы светлые, лисицы голубые, лисицы черно-бурые, и целые сундуки были набиты наволоками греческими, тяжелой парчой, рытым бархатом заморским. И закачались опять шапки горлатные, но и намолили, говорить нечего». Пытки скоро кончились. Новгородцы, потеряв последнюю веру в свое дело, мало того, что сразу все открыли, но даже зря оговаривали одни других, часто людей совершенно невинных, в упавших душах этих была надежда, что этим они купят себе жизнь. Но они ошиблись. Иван, раздувая ноздри, повелел отрубить головы целой сотни крикунов и коноводов. На замерзшем уже Волхове заработали палачи, поднимались и опускались красные топоры, катились, недоуменно моргая, волосатые головы, сипела кровь, из берега на берег перелетали взволновано вороны, рассаживались по конькам домов, по крестам Святой Софии и снова нетерпеливо вздымали вверх в низкое угрюмое небо. А по московской дороге уже тянулись нагруженные всяким скарбом сани, то шли в далекую ссылку в низовые города новгородцы. Причитания женщины плач детей долго слышались со стен в белых полях. В обозе среди осужденных на вывоз ехал и боярин Григорий Тучин с семьей и привязавшийся к нему и всюду его сопровождавший теперь добродушный Терентий-бродяжка». Покончив дело, великий государь со многою корыстью, с великой добычей, во главе оживленных и довольных полков своих, двинулся в обратный путь. Все чувствовали, что Москва выросла опять неимоверно.